Глава 36. Тени надежды. Егор провожает меня до дома, крепко держа за руку. Его пальцы то сжимаются, то ослабевают, будто он мысленно возвращается к тем минутам на стадионе. Я молчу, прижимаясь к его плечу, пытаясь согреть холод, который пробирается сквозь куртку. Тут из-за поворота резко в нашу сторону выруливает тень брата. «Где ты была?» — спрашивает Серёжа резко, но в глазах вижу облегчение. «Родители звонят уже час. Телефон не берёшь». Сунув руку в карман, нащупываю холодный экран. Батарея давно села. «Прости, забыла зарядить». Бормочу, опуская голову. Серёжа замечает Егора. Его взгляд скользит по нашим сплетённым пальцам. Потом останавливается на синяке под глазом парня. «Что случилось?» — спрашивает он тише, уже без упрёка. Егор уже хочет отшутиться, но я не выдерживаю. «Серёж, ты только родителям не говори. На нас вчера напали. В парке. Трое пьяных. Егор защищал меня». А теперь его могут отстранить от соревнований, потому что... Потому что один из тех парней — сын замминистра. И говорят, что раз Егор профессионально занимается самбо, то это он виноват. Они... они всё перевернули. Там даже камер не было в парке. Серёжа хмурится, проводя рукой по щетине. Замминистра. Это какого? Егор называет фамилию. И брат поднимает брови. "Сам бы у тебя какая подготовка?" внезапно обращается он к Егору. "Разряд есть? КМС?" Егор пожимает плечами. "Но в этом году почти не тренировался. Баскетболом занят." "Кандидат мастера?" Серёжа кивает оценивающе. "А на соревнованиях по баскетболу будут представители федерации." "Да." Егор наконец поднимает взгляд. Но если меня отстранят, не отстранят. Брат прерывает его, доставая из кармана блокнот с обгрызанной ручкой. Юль, давай домой. Мать в истерике. А ты? Он тычет ручкой в Егора. Завтра в девять у кафе гранит. Без опозданий. Школу пропустишь? Ничего страшного. Я вцепляюсь в рукав Егора, чувствуя, как под ногтями застревает ткань. Не сейчас. Не хочу отпускать. Сестрёнка, брат мягко берёт меня за локоть. Я же не зря криминальные репортажи делал. Всё обдумаем. Егор кивает, осторожно высвобождая пальцы из моих. Увидимся завтра, Кнопка. Спасибо. Говорит он, коротко улыбнувшись и поворачиваясь к тёмной улице. Мы с Серёжей идём молча, пока он не нарушает тишину. «Ты веришь, что он справится с давлением?» «Должен», — выдыхаю я. «Он... сильный». «Сильный?» — перебивает Серёжа, ухмыляясь. «Вижу. Но даже сильным нужна помощь». Останавливаюсь, цепляясь в его рукав. «Ты правда сможешь что-то сделать?» Он пожимает плечами, но в глазах уже горит исследовательский интерес. Есть знакомые в полиции и камеры в парке. Не факт, что их нет. А ещё я знаю пару журналистов, которые обожают скандалы с чиновниками. Сердце замирает от внезапной надежды. «Значит, шанс есть?» «Шанс есть всегда». Брат ерошит волосы у меня на затылке. Особенно, если замминистра не хочет, чтобы все узнали, как его сынок хулиганит по ночам. А если этот рыцарь в сияющих доспехах тебя защитил, придётся и мне вступить в бой. Завтра начнём копать. Это и меня касается. Зря ты сразу не сказала. Я бы им оставшиеся кости доломал. Отмахиваясь от его угроз, но в сердце появляется робкая надежда. Дома мама встречает с упрёками. Папа хмурится, но я уже не слышу их. В голове крутится одно. Завтра. Завтра всё начнётся. Завтра Серёжа начнёт копать. «Спасибо», — шепчу, когда брат уже уходит к себе. «Не благодари раньше времени», — ухмыляется он. «Я вам должен, не забыли?» «Думаешь, не знаю, кто нас с Катей помирил?» «Не знаю, как всё повернётся, но обещаю, что сделаю всё возможное» чтобы твой Егор ещё сыграл в свой баскетбол, а эти уроды получили по заслугам. Дверь закрывается, а я сижу на подоконнике и прижимаюсь лбом к холодному стеклу окна. Где-то там, в ночи, Егор уже пришёл домой, где за него переживают мама и бабушка. А завтра, завтра мы начнём бой. Даже если тени кажутся густыми, Где-то за ними уже мерцает свет.